Глава 281. Слава и подсчет. Среди блеска показался молодой человек очень благородной наружности и необычной красоты. Одет он был в кожаную одежду, которая немного отличалась от одежды тех краев. Глаза ученицы, стоявшие рядом, загорелись, когда она с восторженным вздохом сказала «Наш лидер вернулся». Что ж, до второго ученика, стоявшего поодаль, в его глазах мелькнула забычность, которая, однако, быстро сменилась радостью. Ванолинь порылся в памяти культиватора уровня формирования ядра, чьё тело он занимал, и увидел, что культиватор очень восхищался этим старшим учеником. Кроме того, они состояли в дальнем кровном родстве и принадлежили к разным веткам одного рода. Это был очень талантливый молодой человек, и он меньше чем за сто лет достиг пика уровня заложения основы, а лишь шага ему не хватало до уровня формирования ядра. Однако, судя по воспоминаниям культиватора, он любил этого парня за его прекрасную внешность, Я планировал женить его на одной ученице последней стадии уровня формирования ядра. Ван Линь не обратил особого внимания на эту историю, блеск металла уже приблизился и упал перед ледяной башней, лидер сбросил одежду, встал на одно колено и молвил. «Ученик счастлив приветствовать учителя и сообщить ему, что убежище остатков Альянс четырех Сект найдено!» Выражение лица Ван Рин не изменилось, но сердце трогнуло, он увидел в памяти культиватора следующее. Этот старший ученик ушел, потому что обычные люди поговаривали, что они натолкнулись на какое-то волшебство, но это было не волшебство Сиюй, и учитель послал этого ученика выведать, в чем же дело. За несколько прошедших лет такого не случалось, потому что недобитые остатки четырех сект, пусть даже самых высших уровней культивации, в этих страшных многолетних снегах сильно подорвали свое здоровье. Пусть и так, в деле все равно следовало разобраться и подробно донести в Снежный храм. Храмом заведовали люди из группировки Хуэй. Они были очень заинтересованы этим делом. Ванолин колебался, но глаза его смотрели спокойно. Потом он медленно сказал «Показывай дорогу». Старший ученик остолбенел. Раньше, когда случались подобные вещи, учитель никогда не участвовал в них лично, не желая рисковать. Но ученик не стал задавать вопросов, а лишь кивнул головой, развернулся и повел учителя. Второе и третье ученики посмотрели друг на друга в нерешительности, а потом направились след за старшими. В конце концов, раз уж сам учитель пошел, то им следует идти, а то еще получит. Собравшись с духом, они засеменили за вонолинем. Четвёрка превратилась в четыре световых луча и полетела вдаль. Спустя немного времени старший ученик остановился, указал на заснеженный горный хребет и сказал. «Я своими глазами видел, как люди исчезают тут». Не иначе, как здесь под ледяной горой есть их убежище. Ванарень посмотрел с застывшим взглядом и приказал: «Второе, ожидайте здесь». И полетел вперед. Дух Ванареня чуял, под этой горой находятся два духа, которые создавали колебания. Один дух был всего лишь уровнем формирования ядра, а вот второй был какой-то странный. Он издавал волны то присущие уровню формирования ядра, то зарождающейся души, а иногда и формирования души. Этому явлению могло быть только одно объяснение. Дух этого человека находился на грани краха. Ван Линь опустился на ледяную гору и направился к тому месту, где было предполагаемое убежище. Когда он проник туда, то оглядел сооружение, взмахнул правой рукой, и из руки появился световой ореол. Тут же возникли два ограничения. Ван Линь дёрнулся, легко их преодолел, вошел внутрь и сразу увидел блеск от взмаха в десяти мечей, летевших на него. Ванолинь спокойно посмотрел на них, правой рукой схватил пустоту и выплюнул слово «ЖИЗНЬ». Домен жизни и смерти и небесная дао скопились на кончике его пальца, и в этом легком движении, как будто он просто указал куда-то дорогу, была сокрыта сокровенная истина. Из этого блеска мечей вдруг донёсся крик. Мечи один за другим потеряли контроль и соединились друг с другом, закружив спиралью вокруг пальца Ванолиня. Лезвие клинков озарилось ослепительным светом, В Линь вдруг с удивлением обнаружил среди этого света молодого человека, который бешено на него таращился. Позади него на ледяной постели сидел, поджав под себя ноги, бледный старик. Глаза его были плотно закрыты. Ван Линь щелкнул пальцами, и мечи, починившись ему, один за другим повалились на землю. На лице молодого человека было возмущение негодования. Он жал кулаки и сказал строгим голосом. «Вы разрушили дом моей семьи, а теперь еще пришли сюда добить нас! «Хотите окончательно уничтожить нас всех? Пусть сегодня ты убьешь нас! Но когда-нибудь обязательно найдется человек, который уничтожит вашу провинцию сиёй!» В голосе парня звучала лютая ненависть. Ванолинь посмотрел на молодого человека, потом перевел взгляд на старика за ним. Молодой человек подвинулся, закрыв Ванолиню обзор. Посмотрев на Ванолиня и помолчав некоторое время, он плюхнулся на колени, из губ его брызнула кровь, и он сказал... Не убивай моего учителя, убей лучше меня! Я младший, заведующий вартами Шуймо. За пьем меня живым, ты получишь большой почет. Только отпусти учителя, и я пойду с тобой! В противном случае ты получишь лишь мой труп. Хотя выражение лица в Анлине оставалось невозмутимым, он был тронут до глубины души. Он посмотрел на молодого парня, потом снова на старика и медленно сказал: Почему ты готов пожертвовать собой ради учителя? Парень долго молчал. А потом резко сказал: Учитель уже стар! Если бы я не впутался в беду, он бы давно уже ушел. Это все из-за меня! Все только чтобы спасти меня! Хань, поднимись с колен! Этот человек не культиватор с Произнес старик, медленно открывая глаза. Лицо молодого человека сразу же озарилось радостью. Он поднялся и взволнованно сказал: Учитель, вы очнулись! Ванлин взглянул на старика. попрестывал его сложными руками на уровне груди и сказал «Младший рад представиться старшему». Старик кашлянул, поднял лицо и густо покраснел. Домен жизни и смерти в Анлине было видно сразу. Вокруг старика кружил мертвый дух, а он был уже в двух шагах от смерти. Старик посмотрел на Анлине и медленно проговорил. «Мой друг, тело старика искалечено. Прошу простить за то, что не могу поприветствовать тебя как следует». «Зачем же юный друг пожаловал сюда?» Вонарень, вздохнув, ответил. «Культиваторы СЮЮ уже прознали про ваше убежище. Вам нужно уходить». Он помолчал немного, достал из мешка бутылочку с эликсиром и протянул. Пузырек легко опустился на постель рядом со стариком. Ваша травмы очень серьёзны. Этот эликсир не вылечит их полностью, но хотя бы ослабит боль. Возможно, есть еще шанс восстановить былую культивацию». Старик слабо улыбнулся и, и, не взглянув на пузырек, сказал. «Дружок, хоть я не знаю, с какой ты секты, ты, очевидно, знаешь, что если бы я хотел уйти, то ушел бы уже давно. А знаешь ли ты, почему именно я не ухожу?» Ван Линь молча покачал головой. «Это мой дом! Я тут родился, тут и умру!» Хотя голос старика звучал легко, но в этот момент какая-то непонятная пелена окутала все тело. Ван еще ещё раз посмотрел на старика, И, не сказав ни слова, слегка поклонился ему со сложенными перед грудью руками, после чего развернулся и пошел прочь. Он пришел сюда не с целью убивать, а с целью помочь. В конце концов он прожил тридцать с лишним лет в Альянсе четырех Сект, и к тому же видел своими глазами вторжение Юй. Хотя он и был не в силах изменить то, что уже произошло, но в его силах было помочь сейчас. В момент, когда Ван Линь уже собирался уходить, старик опустил голову, посмотрел на эликсир, вздохнул... а потом вдруг резко выкинул правую руку в сторону, и из его рукава вылетел веер только с двумя оставшимися перьями. «Дарю тебе это магическое сокровище, друг мой!» После того, как Ван Линь поймал веер, выражение его лица изменилось. Он хорошо помнил это магическое сокровище. Когда в бою девять воинов Альянса убили ту девушку в белом, она пользовалась именно этим веером. Ван Линь помнил, что после ее гибели один из культиваторов уровня формирования души схватил этот веер. Он развернулся, внимательно оглядел старика и тут же его узнал. Это был один из могущественных культиваторов последней стадии формирования души, который в день боя криком вызывал ветер и тучи, сейчас все его славы и весь его почет превратились в воспоминания. Ван Линь ушел в странном настроении. Он спустился с ледяной горы. Трое учеников, ожидающих его, не смели спросить его, а молча пошли вслед за ним. После ухода в Ван Линь, старик и молодой парень вышли из своего ледяного укрытия посмотрели на исчезающий силуэт Ван Линя и быстро пошли прочь от ледяной горы. На границе провинции старик хлопнул ладонью по световой завесе, защищавшей границу, и в ней открылся проход. Он, с любовью смотря на парня, протянул ему пузырек с половиной эликсира и сказал «Иди и впредь полагайся только на самого себя. Я больше не могу защищать тебя». В глазах парня читались скорбь и печаль. Он хотел сказать что-то, но старик быстро взмахнул рукавом и парень погрузился в завесу, после чего проход снова закрылся. По ту сторону завесы ученик растерянно смотрел на учителя, стоя на коленях, хлопал красными глазами и рыдал. «Учитель!» Старик хохотнул, выпил оставшуюся половину эликсира, и его тело вдруг поднялось над землей, и он достиг былого уровня совершенства. Пусть и ненадолго. Его целью был ледяной храм в центре Сюйой, пусть даже он и умрет, но умрет в родных краях, Пусть даже он и умрет, но умрет защищая родину. Все равно все его балые славы и почет превратились в воспоминания. Феникс не боится полить крылья, во что бы то ни стало стремясь попасть в рай.